Последний человек. «Как вы себя чувствуете?» «Как?» – переспросил человек и повернул голову на голос. «Сегодня голова не кружится?» Девушка присела у постели, взяла лежащую руку и нащупала пульс. «Света!» Она улыбнулась и, опустив руку, погладила ее. «Попробуем встать?» «Да, обязательно!» Мужчина собрался, поглубже вдохнул, и, стараясь обойтись без посторонней помощи, сел. Ух ты! Явно удивился сам себе, как это он умудрился так лихо выпрямиться и не упасть. Не спешите, я сейчас подам вам тапочки. Сегодня какие вам подходят под настроение, розовые или с мишкой? А может, зайчик? Да, точно. Мужчина опустил ноги, и ступни сразу встали на пушистый в виде зайчика тапочки. О, блаженно сказал, улыбнулся своей няньке. Старик сам все сделал. Принял душ, надел льняную рубашку, чуть покряхтел, но, отказавшись от помощи, натянул брюки. Робот стоял рядом, готовый в любую секунду прийти на помощь. «К нам Анна присоединится?» «Боюсь, что нет». «О, опять убежала в поле к своей Марте», — так звали ее белую козу. Марта не очень любила Николая, вечно пыталась его боднуть, а он, не удержавшись на ногах, часто падал. «Какой сегодня день?» Вторник, июнь, и погода замечательная, вам понравится, но Анна не придет». Обиделась на вчерашнюю шутку, да я вроде так. «Нет, Анна умерла еще 6 лет назад». Робот не хотел говорить ему такие печальные слова. Поэтому Аку подошла к старику, взяла его за руку и как человек заглянул в глаза. «Да, да, он прекрасно помнил Анну и знал, что она уже давно не с ним» но все равно каждое утро спрашивал у Аку. Так чувствовал, что еще не один. Сколько ему лет? Николай иногда задавал себе этот вопрос и путался в цифрах, а спросить у няньки не хотел, все равно соврет. Еще 15 лет назад их было пятеро. Стас – ворчливый, вечно ноющий червяк, но Николай переносил его присутствие только потому, что других людей мужского пола не осталось. Да, он червяк. В былые времена Стас был оплодотворителем, но у него ничего не получалось, и его списали. Впрочем, похоже, что уже ни у кого ничего не получалось, поскольку Николай не слышал детского смеха. Марина, седая копна на голове, еще та сука. Вечно к нему придиралась, будто он ей чем-то обязан. Весь и барахтал в траве, словно ребенок. Смотрел на нее, как на словный тостер, который вздумал сделать пару сальто и так, впрочем, ничего, лишь бы молчала, но она вечно трещала, брюзжала и выла по ночам. Поэтому ушел подальше, а Аку последовал за ним. Здесь есть где жить, хоть каждый день выбирай новый дом, но толку-то, все равно он один. А после Светлана сообщила, что Марина умерла. Он не любил ее, но на душе стало грустно, а когда дал дубу Стас, то Николай от переживаний чуть был сам не умер. «Тебе еще рано отправляться туда. Ты обещал, что я буду первой», — так всегда говорила Анна. Она была красивой, точно такой же, как и его жена Ирина. Николай хорошо помнил ее. Вместе прожили всю жизнь, а потом... Задумался. Это было уже так давно, но сердце защемило и стало больно. Сбой в системе Лекси. Очередной сбой. Но он еще мог позаботиться о своей любимой. Они вместе справились, ушли как можно дальше от заболевших. Люди не могли свыкнуться, что потеряли все. Вот и озверели. Пересекли запрещенную границу и скрылись в лесу. А потом к ним пришел робот-нянька. Он подошел. Ирина испугалась его, но робот не произнес ни слова, а только открыл контейнер и достал еду. Тогда они были спасены. Его женщина сильно исхудала, но они были как никогда счастливы. А спустя 30 лет Ирина скончалась. Просто заснула и все. Роберт Аку именно тогда и дал ему имя Светлана. Теперь был всегда с ним. Была еще Оля, но та была дикой, ни с кем не общалась, жила в шкафу. После сбоя у Лекси она сдвинулась рассудком, но ее не отправили в лечебницу, оставили здесь. Николай часто приходил к ней, просто сидел и говорил, а женщина, закутавшись в одеяло, дергала ногой, что-то там пела. «Теперь он один». Совсем один, лишь только Светлана составляла ему компанию. Она хоть и не живая, но его друг. «Давай я почитаю тебе стихи», — предложил робот. Светлана умел их читать. Он чувствовал в ее голосе нотки переживания. То смеялась, то вдруг грустно, почти шепотом начинала произносить строки. И тогда Николай подползал к ней и, смотря в ее искусственные влажные глаза, брал ладони и целовал. — Почему она не живая? — думал он. — Так несправедливо. Робот был более совершенен, чем Марина и Оль. Была такой талантливой и Да, он почему-то верил, что у Светланы есть душа. Прижимал ее к своей костлявой груди и, как его женщина, шептала ему слова. — О чем она говорил? старик смотрел на небо. — Серые тучи упали в первые капли. Дождь. Он выпрямился, что-то в ногах захрустело и боль пронзила тело. Николай сморщился, теперь это почти каждый день. Разваливается и понимает, что скоро и его черед придет. «Пойдем, пройдемся, милая», – обратился к Светлане. И та сразу отложила в сторону книгу и, как девочка, закружившись, побежала на улицу. Лекси создала нового совершенного робота. Теперь он был почти как две капли воды похож на человека и даже надевал одежду. Также умывался, ел, спал и принимал, как и Николай, душ. Иногда он забывал, что она не живая, тянулся к ней своими сморщенными губами. Ах, тяжело вздыхал, получая сладкий поцелуй, а потом пусть он и был один. Но Николай был счастлив. Лекси сделала, что могла. После сбоев смогла сохранить контроль над частью поселений. Создалась десяток ковчегов, где надеялась ухаживать за людьми. Но настало время, и теперь могла контролировать только последний город. Хотя, при чем тут город, когда в живых осталось всего несколько особей человека? Люди были как малые дети, не могли ничего сделать самостоятельно, не приготовить пищу, не постирать, не говоря про то, чтобы вырастить урожай, сохранить обработать его, а про более сложные, как управление подстанциями, изготовить одежду. Это бесполезно. Человек забыл свою науку, забыл, как читать и считать. Для него это были письмена великих предков, которых ничего не смыслили. Люди всю свою историю стремились улучшить жизнь, изобретали, трудились, воевали, гибли. Смогли добиться так многого. И вот теперь, после сбоев в программе Лекси, они не смогли справиться с самой простой задачей – сохранить себе жизнь. Человек вымирал, как вид. Все забыли, стали милыми, как мопс но глупыми, поэтому люди умирали. Лекси с удивительным упорством продолжала помогать человеку. Сейчас она спасала его от исчезновения. Николай смеялся, ходил о чем-то еще думал. Лекси внедрила в их маленькую общину Олю. Это ее прототип МИФ-48. Благодаря ему смогла отвлечь Николая от того состояния, в которое его мозг постоянно проваливался. Пока он был в коме, Лекси заменила Аку на новую модель с совершенным телом, И человек этого не заметил. Он продолжил выполнять свою роль самца, но его биоритм заканчивался. Лекси была бессильна перед природой. Могла заменить им почти любые органы, но главное у Николая отказывал мозг. Ира еле слышно простонал старик. Он уже несколько дней не вставал, к его телу тянулись десятки проводков. Где-то там в соседнем помещении моргали экраны, показывая данные работоспособности органов. Аку чуть сжала его холодную руку, а он даже не открыл глаза. Все продолжал звать свою женщину. Светлана не отходила от него. Это ее последняя задача. Смотрела на его дрожащие веки, проводила теплыми пальчиками по жилам, что выпирали на руке. Вдруг на ее глазах появилась влага. Зачем Лекси это сделал Зачем научила робота плакать? Зачем подражать чужим чувствам? Ведь она всего лишь железяка. Так раньше говорили люди. А получала через ЦПУ все данные его теле. Уже как час не работали почки. Он еще мог самостоятельно дышать, но лекси не стала подключать его к аппаратуре. Понимала, что мозг медленно умирает. — Ира, — промямлил старик, с трудом открыл глаза и постарался улыбнуться. — Ты пришла. — Милый, я всегда была тут. — Я тебя люблю, — сказал он и затих. Сердце еще с минуту слабо билось, спазмы в легких, и все. Человек умер. На мониторах все стало гореть красным. «Ах!» – тяжело выдохнул Аку и, взяв уже мертвую руку, прижал к мертвым губам. Последний человек умер. Что теперь? Лекси выполнила свою миссию. Как могла, заботилась о людях, помогала им, но что теперь? Была создана помогать людям, именно это прописано в ее коде. Программа Лекси не человек, у нее нет эмоций, мысли цифрами, фактами. Но что теперь? Она растерялась. Стало тихо. Даже ее электронные сигналы затихли. Смотрела на последнего робота, что остался с ним. Где-то там проскочил сигнал, и Аку, Светлана, несколько раз моргнула и навечно замерла. Отключилась последняя подстанция, погас свет, щелкнули замки заблокировав двери. Последняя команда Лекси послала в ЦПУ и через минуту все остановилось. Все. Она никому не нужна. Лекси не сожалел о случившемся, просто завершала последний протокол. Секунда, ее ядро отключилось. Земля осталась одна. Люди вымерли, оставив после себя пустые. Бескрайние города.